Глава вторая. Педали на ее новом велосипеде крутились легко, щедро возвращая мощный импульс от каждого вращения. Алиса изо всех сил разогналась, спускаясь с горки к набережной. «Осторожно!» — крикнул Дима, ускоряясь вслед за ней. Велодорожка почти пропала под слоем желтой хрустящей листвы. Наступил самый теплый сентябрь из тех, что Алиса могла вспомнить. Река переливалась на солнце, и вода казалась гораздо чище, чем на самом деле. Они направлялись в противоположный конец парка, где в небольшом киоске продавали пончики и кофе. Заплатив за стандартный набор, 6 пончиков с пудрой и два капучино без сахара, Дима и Алиса устроились на лавочке. Они не притрагивались к еде, пока муж не сделает фотографии или не скажет, что снимать не собирается. Звучит странно. Но на какие только жертвы не приходится идти, если твой муж блогер. «Меня ты никогда не выложишь в свой блог, да?» ревниво заметила Алиса. Наблюдая за тем, как Дима выкладывает фото своего велосипеда с забавной подписью в сторис соцсети. Дима улыбнулся, не глядя на нее. Так смеются, надеясь, что вопрос сам собой сойдет на нет. «Так что, не выложишь?» — настояла Алиса. «А мне кажется, твоим подписчикам было бы интересно, с кем ты встречаешься». «Я понимаю, к чему ты», — кивнул Дима. «Но хочу оставить тебя в тени, ладно?» «Почему?» Я что, не слишком красивая для твоей ленты? Дима посмотрел на нее и отложил телефон в сторону. Слушай, я не из тех, кто выезжает на фотках голого торса красивой девушки или детях, понимаешь? Понятно. Только на фотках велосипедов, усмехнулась Алиса. Нет, не так. Я имел в виду... Черт, Алиса, я ведь серьезно. Я занимаюсь серьезными вещами и у меня... У меня могут быть враги. Чем больше моей настоящей жизни останется в тени, тем больше свободы у меня будет. Враги. Дима на мгновение закрыл глаза и сжал зубы. Все, кому я перешел дорогу, кому я задаю неудобные вопросы? Алису больно кольнули его оправдания. Даже звезды публикуют свои семьи в социальных сетях. Это же нормально. И вообще, в чем проблема? Ты что, разоблачаешь мафию? Моя последняя петиция собрала почти 50 тысяч подписей. Это довольно много. Да, но эти петиции ничем не заканчиваются. Я имею в виду, они же не имеют юридической силы. Когда она договорила, то поняла, что совершила ошибку. Что-то в Диминых глазах потухло. Он отвел взгляд: Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Пока ты не наведу нам ни одной мишенью меньше. Алиса молчала. Она не знала, насколько убедительны такие аргументы. В ее окружении не было подруг, чьи мужья занимались бы чем-то подобным, а серьезных отношений до Димы у нее не было. Но ведь другие парни выкладывают фото со своими девушками. Алиса, пожалуйста, поверь мне, что так будет лучше. Я верю, рассеянно кивнула она словно не до конца погрузившись в смысл сказанного. Что ж, такова была ее роль. Она была невидимкой. Алиса прокручивала в голове этот разговор, встретившись глазами с Романом Баженовым на Белой площади. Вот что муж имел в виду. Теперь она больше не была невидимкой. Но Диме хватило смертельных мишеней и без нее. Поэтому теперь у Алисы не было защиты. Она встала, пытаясь оценить, будет ли он преследовать ее. Роман не пошевелился. Быстрее, чем она успела это осознать, Алиса развернулась и побежала к метро. Ей казалось, что боковым зрением она видит темную тень, которая движется за ней, спешит, расталкивает людей плечами. Но вход в подземку оказался вдруг спасительным ходом, и стоило Алисе спуститься на несколько ступенек вниз, как толпа обступила ее, и она слилась с людским потоком. Алиса оборачивалась назад, но не могла разобрать своего преследователя. «Наверное, он слишком давно не спускался в метро», — злорадно подумала она. Плюхнувшись на сиденье в поезде, она первый раз смогла свободно выдохнуть. В вагоне ее окружали люди, которым не нужно было убегать или прятаться от кого-то. Кто-то читал книгу, как всегда, а кто-то просто слушал музыку, пытаясь разобрать мелодию сквозь рёв метрополитена. Жизнь продолжалась и большинству людей ничего не угрожало. Это окутывало каким-то спокойствием и заставляло чувствовать тихую зависть. И в этот момент, в успокаивающем потряхивании поезда, до Алиса окончательно дошло. Роман Баженов знает, как я выгляжу. Когда Алиса приехала домой, ей показалось, что она отсутствовала не пять часов, а по меньшей мере несколько лет. Каждая минута вне дома словно высасывала из нее оставшиеся силы. Напротив, каждая минута затворничества... Нет, ничего не возвращала, но хотя бы не тратила. Дома боль закупоривалась, словно в бутылке, и оседала глубоко внутри. Стоило ей выйти на улицу или с кем-то поговорить, как все эмоции внутри нее взбалтывались, и боль разрасталась, как метастаза, до тех пор, пока все тело Алисы не превращалось в большую болевую точку. В такие моменты она излечивалась длительным прослушиванием Диминых голосовых. Она ставила их на повтор, словно любимую песню, до тех пор, пока глаза ее не закрывались сами собой. На следующий день Алиса проснулась от назойливого оповещения в телефоне. На экране горело напоминание. Встретиться с Жанной. Как она могла забыть про встречу с тётей? На самом деле они договорились еще месяц назад, когда Жанна заполнила собой все Алисины мессенджеры. Она почему-то была уверена, что Алисе необходимо общение. Алиса же была уверена, что вылазка в кофеманию спустя несколько дней после смерти мужа ее убьет. Сошлись на сегодняшнем дне. Потому что два месяца — нормальный срок, моя дорогая. Относительно чего, оценивается, нормальность Алиса не знала. Но два так два. Жанна была не из тех людей, с которыми стоит спорить. В отличие от импульсивной записи на наращивание ресниц, встречу с ней нельзя было отменить день в день только за пару дней предупредив и извинившись. Жанна жила строго по графикам, расписаниям и google таблицам потому что «А как еще можно выжить в этом городе, милая?» Вот почему, несмотря на то, что меньше всего на свете Алисе хотелось вылезти из постели, пришлось встать и начать новый день. Она, конечно, опоздала, потому что в последний момент обнаружила, что не поставила на зарядку телефон, который разрядился в процессе бесконечного воспроизведения голосовых сообщений. Пришлось возвращаться и брать с собой зарядное устройство. Так или иначе, к тому моменту, как Алиса переступила порог кафе, Жанна уже сидела за столиком у окна и выглядела, как всегда, великолепно. Чистая, ровного цвета кожа, белоснежные зубы, идеально сидящие новые джинсы и мастерски подобранные украшения в цвет принта на блоске. Жанна умудрялась выглядеть дорого, не зарабатывая при этом никаких сверхъестественных денег. «Здравствуй, милая. Она привстала и заключила племянницу в свои объятия. Пахнула густым ароматом сладких духов. Алиса с досадой подумала о том, как неухоженно выглядят её невыщипанные брови, распущенные без всякой укладки волосы и скатавшийся консилер, которым она пыталась замаскировать синяки под глазами. Едва они сели за столик, как к ним сразу же подошел официант и принял заказ. Как назло, официант тоже оказался очень хорош собой и в своем мысленном рейтинге опрятности Алиса опустилась на последнее место. «Ну как ты?» — спросила Жанна. Ее красивые глаза в обрамлении слишком широкой оправы очков. Казалось, пытались заглянуть куда-то внутрь черепной коробки племянницы. «Ничего», — ответила Алиса, жалея, что еще не принесли кофе, и ей некуда деть руки. От волнения она вцепилась в телефон. «Сестра говорит, что ты совсем не выходишь из дома». Жанна постаралась придать голосу интонацию озабоченности. Но он все равно звучал слишком отстраненно. Ну так, с подругами встречаешься? Не особо, призналась Алиса и попыталась перевести разговор в другое русло. А как твои дела? А, все динамично. У Жанны дела никогда не были хороши или плохи, чаще всего динамично, реже стабильны. Уже месяц хожу на живопись, беру уроки у одной художницы. Так, для себя. «Очень успокаивает. Может быть, тебе тоже стоит попробовать?» «Живопись?» — уточнила Алиса. «Ну, живопись или что-то другое. Это же Москва. Здесь тебя за деньги научат чему угодно. От вышивания крестиком до ваяния из глины. Ну, знаешь, как в фильме "Привидение". Моя коллега, например, делает посуду. «Здорово. Но ты знаешь, знаю, знаю, Все это дорого. Одно мое занятие стоит три тысячи». Правда, в эту цену уже включены все материалы. Я ничего не покупала дополнительно, это очень удобно. Ну а что ты хотела, солнышко? Это большой город. Да, наверное. У меня пока просто нет настроения. Или денег. Сестра очень беспокоится. Говорит, что ты до сих пор в отпуске. Да, меня отпустили за свой счет. Имея в виду, они не будут ждать вечно. Любая выпускница экономического на все пойдет, чтобы заполучить твою должность. «Вряд ли», — заметила Алиса и улыбнулась, представив, как толпы вчерашних студенток выстроились в очередь, чтобы продавать квартиры в клике. «Ну а как у тебя с накоплениями? Твой муж, прости, что ты тебя оставил?» Алиса пожала плечами. Жанна глубоко вздохнула и медленно прикрыла глаза, с пониманием кивнув несколько раз. «Да, детка, это такое несчастье. Но нужно идти вперед. Работа снова вернет тебе смысл жизни». «Но я не очень люблю свою работу», — признала Алиса. Ей не нравилось то, какой оборот принимал разговор. Казалось, будто они обсуждают реабилитацию после перелома руки, а не возвращение к жизни после смерти любимого человека. «Значит, хобби? Рисунки, прогулки, спорт. Занимаешься спортом?» «У меня есть велосипед. Вообще-то даже два». От мысли про Димин велосипед у Алисы подступили слезы. Она пока не думала, что делать с ним, как и с другими вещами мужа. Родителей у него не было. Отец ушел в раннем детстве, а мать умерла от пневмонии. Так что и посоветоваться на этот счет было не с кем. «Вот и прекрасно. Покатайся в парке на велике. Тем более обещают прекрасную погоду». Жанна понизила голос. «Мэрия разгоняет тучи, чтобы поднять людям настроение». Я подумаю. Все-таки, дорогая, нельзя оставаться без средств к существованию. А что если арендодатель попросит тебя выселиться? Что если в следующем месяце не удастся выполнить объем продаж и заработать свой процент? Тем более уйдет время, чтобы вернуться в колею. Алиса сосредоточенно смахнула экран телефона, делая вид, что ее очень интересует невидимое уведомление. Тем временем Жанна продолжала рассуждение. «И, кстати, вы ведь наверняка платили за квартиру вместе. Ты уверена, что сейчас она тебе по карману? Может быть, стоит переехать в однокомнатную?» И тут Алису осенило, к чему шел разговор. «Тебя мама попросила узнать, сколько у меня денег?» Жанна сжала губы и откинулась на спинку стула. В этот момент официант очень кстати наконец-то принес кофе. Она дождалась, пока он не ушел. Она волнуется. «Не дай мне знать, если нужно. Я одолжу тебе». «И это все, что вас волнует обо мне? О Диме?» Ее тетя явно не ожидала такой постановки вопроса и выждала паузу, отхлебнув немного кофе. «Детка, мы с Димой почти не были знакомы, ты же знаешь». «Он был моим мужем!» Алиса почувствовала, как теряет контроль. «Я понимаю, солнышко». «Нет, у вас никогда не было мужа, вы не понимаете». «У меня была мать. Твоя бабушка, кстати. Она умерла тоже, если помнишь», — сухо ответила Жанна. У Алисы не осталось сил, чтобы парировать. Если внутри нее и была какая-то бутылка с болью, то сейчас пробка была выдавлена, а содержимое разрывало ее изнутри. Она встала из-за стола. «Ты куда?» Казалось, глаза Жанны вот-вот станут шире оправы. «Домой», — отрезала Алиса. Уже потом она поняла, что забыла рассчитаться но решила, что это пойдет в счет возмещения психологического ущерба. Она не сомневалась, что Жанна уже позвонила сестре, Алисиной маме, и пересказала все подробности разговора. Когда есть любимый муж, что после неудачного диалога с родственниками нет ничего более целительного, чем пересказать ему все подробности. Дима всегда знал, что сказать и как расслабиться, если что-то сказать не удалось. Поговорив с ним, Алиса как бы заканчивала эти диалоги, которые зашли не туда. Теперь Димы не было, а разговоры остались. И это было больнее всего. Она перематывала снова и снова реплики Жанны в своей голове и подбирала новые и новые ответы. Ответы, которые она ни за что бы не высказала в лицо. Ответы, которые заставляли ее сердце удовлетворенно стучать дальше, а не биться в панике. Она пыталась представить разговор с родителями. Они не звонили уже несколько дней, потому что Алиса перестала брать трубки. Она каждый день собиралась им перезвонить, но каждый раз выбирала не делать этого. Зато теперь папа точно не будет говорить со мной о внуках. С грустью подумала Алиса, выходя из метро. «Это ненадолго солнце. дай им пару месяцев», — отозвался Димин голос где-то в ее голове. Алиса непроизвольно улыбнулась. Он был прав. Затишки продлится максимум несколько недель. Потому что родители никогда не одобряли ее выбор. Марьям сказала, что у тебя будет два брака. Мне глотнув шампанского, призналась мама пару лет назад, безапелляционно обозначив Алисе ее перспективы. Марьям — знакомая гадалка Алисиной мамы. На самом деле она Марина, но называет себя Марьям. Якобы у нее азербайджанские корни. Алиса тогда уже полгода была замужем, и это была единственная мамина выходка, которую она никогда не обсуждала с Димой. От мысли, что после него может быть кто-то еще. Всегда сводила живот. Тётя сказала, что мне надо гулять и заниматься спортом. Слышал? Она права. Отозвался Дима. Алиса шла мимо парка. Ее многоэтажка показалась из-за деревьев. Не хочу никуда выходить. Останусь дома и буду питаться доставками. Фу, фыркнул Дима. Хотя бы не заказывай крылышки и картошку фри. Закажи готовую еду из «Вкус вела». Хорошо. А лучше сходи за продуктами на рынок. Поторгуйся с продавцами. Ты же это любишь. Не дави на меня. Дима замолчал. В голове образовалась пустота, как после обморока. Ты где? Ну ладно, ладно. Рынок не самая плохая идея. А чёрт с ним, с рынком. Оставайся дома, со мной. Алиса почти улыбнулась, представив, как сейчас перейдет дорогу. Поднимется на седьмой этаж и снова окажется дома. Ей казалось, что во время своих кратких, вынужденных вылазок она задерживала дыхание и снова начинала дышать, только закрыв за собой входную дверь. «Тебе надо попробовать медитации», — напомнил Дима. «Потом», — отрезала Алиса. Дима ничего не ответил. Алиса энергично шагнула на зебру, чтобы перейти дорогу к своему дому. Как вдруг ей показалось, что она снова видит знакомый силуэт. Снова. Роман Баженов стоял спиной внимательно изучая какое-то бумажное объявление, приклеенное к двери подъезда. Куплю квартиру в вашем доме, срочно. Алиса остановилась прямо посреди проезжей части, не знаю, куда идти. Дима в голове замолчал. Убийца стоял прямо у двери, знал, где она живет, и, очевидно, ждал ее. Алиса решила воспользоваться тем, что роман отвлекся и развернуться. Как вдруг неистово засигналил Лэнд-крузер, которому она перекрыла дорогу. Преследователь обернулся на резкий звук и посмотрел прямо на Алису. Сейчас он был гораздо ближе, и она смогла лучше его рассмотреть. Он отличался от фотографии из Гугла, потому что не появлялся в прессе около пяти лет и заметно изменился за это время. Высокий, наверное, почти двухметровый рост. Вьющиеся темные волосы отросли и по-мальчишески спадали на лоб, который пересекала наметившаяся морщина. Только она и намекала на возраст. Губы сжаты, а спина чуть ссутулина, как будто ему холодно. Кажется, что миллиардеры даже спят в костюмах за сотни тысяч долларов. Но Роман Баженов был одет вполне демократично. В плотную светло-серую толстовку и идеально сидящие джинсы. Он ждал, когда Алиса подойдет, и теперь смысла убегать не было. До метро слишком далеко, а путь к дому преграждён. Пришлось сойти с дороги под бесшумное ругательство водителя лэнд-крузера и подойти к подъезду, как ни в чем не бывало. Алиса чувствовала себя беспомощным животным, шагающим прямо в пасть к хищнику. Она пыталась придумать на ходу какую-то стратегию, но, конечно, не успела. «Вы, кажется, Алиса?» — спросил он, когда Алиса подошла на расстояние голоса. «А что?» «Плохой ответ», — подсказал Дима. Надо было сделать вид, что он ошибся. «У меня к вам дело, надо поговорить». «Нам не о чем говорить, пустите». Алиса попробовала подобраться к домофону. «Вы сами не знаете. Я все про вас знаю, все. Она сама удивилась от того, как сорвалась. «Я все знаю про вас, и вы будете сидеть в тюрьме». Роман совсем не растерялся и даже шагнул навстречу, протянув руку. В этот момент из подъезда вышел какой-то мужчина. И Алиса, воспользовавшись случаем, заскочила внутрь и захлопнула дверь. Уже прильнув к ней с другой стороны, она услышала голос Романа. «Алиса, давайте поговорим». Она взлетела вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки и стараясь не подвернуть ногу. Только когда за ней захлопнулась дверь, и Алиса повернула защелку изнутри, ей удалось немного успокоить дрожь в теле. «Наверное, это и называется панической атакой», подумала Алиса, пытаясь расшнуровать кроссовки и ощущая, как пальцы ее не слушаются. Она сняла обувь и замерла в растерянности. Теперь, когда стало ясно, что Роман следит за ней, и это не фантазия, расследованию надо было дать огласку как можно скорее. Нужно было показать кому-то Димины файлы. Кому-то, кто мог дать разоблачению Романа публичный ход. Не снимая ветровку, Алиса вошла в комнату мужа. Вообще-то она часто проводила здесь время. Спасала только то, что в комнате не было кровати, иначе вполне можно было бы ночевать. Но в помещении находились только письменный стол, стул, шкаф и старый музыкальный центр. Как-то Алиса подумала, что было бы неплохо купить сюда раскладной диван. Но мысленный Дима нахмурился и наказал. «Не вздумай, иди в кровать». И Алиса тогда не стала спорить. Только плотно закрыла дверь в его комнату, чтобы не выветривался запах. Он, конечно, уже давно выветрился. И остался только в складках его одежды, в высоком шкафу. Но от этого Алиса не переставала плотно запирать дверь, словно рассчитывая задержать что-то еще, что осталось от мужа, что продолжала разговаривать с ней и сниться по ночам. Ноутбук лежал на Димином столе, как всегда. Пыли на нем не было, потому что Алиса бережно протирала крышку пару раз в неделю. Но это был не столько акт чистоты, сколько единственный доступный ей вызов бессердечному времени, которое пыталась сделать Диму чем-то прошлым, ушедшим. Алиса достала из кармана телефон и открыла мессенджер. С ума сойти. Они с Вадимом не списывались с дня похорон. Вадим был ближайшим демином соратником и лучшим другом. Он жил на другом конце Москвы. Алиса много раз бывала у него в гостях вместе с мужем. Можно я зайду к вам, написала Алиса. Вадим ответил очень быстро, словно как раз ждал сообщения. Конечно, ждем. Алиса взяла ноутбук и бережно уложила в тканевый шоппер потому что ни в одну сумку он не помещался. Осталось только подождать несколько часов, чтобы Роман наверняка ушел. А если он войдет в подъезд и позвонит в дверь? Спросила она у Димы и вздрогнула. Нельзя было просить Вадима приехать к ней самому. Это означало навлечь опасности на него. Вряд ли у него есть время ждать сутки под дверью. Разумно заметил Дима. Он будет искать другие пути. На сегодня уже все. Расслабься, солнце. Просто подожди пару часов. Совсем не подождать или расслабиться, когда у тебя все в порядке. Гораздо сложнее, когда у тебя недавно умер муж. Поэтому упаковав ноутбук, Алиса пошла на кухню и налила два бокала вина. От вина всегда хотелось спать. Зато все проблемы представляли в мягком, щадящем расфокусе, и это сглаживало боль. Алиса взяла два бокала, поставила на тумбу у кровати и легла на покрывало. Ты же заснешь предупредил Дима, пока она искала ролик на Ютубе, уложив ноутбук себе на живот. «Молчи», — попросила Алиса. Собственно, потому она и пила вино, и включала ролики, которые никогда не досматривала, чтобы Дима хоть ненадолго уходил из ее головы. Она запустила ролик, убрала ноутбук с колен и сделала глоток вина. В горле стало тепло. Алиса сделала еще один глоток, побольше, и вернула бокал на тумбочку. После этого она повернулась на бок и свернулась в клубок, поджав под себя ноги. Она потрогала ледяные ступни. У нее всегда была холодная кожа, а у Димы наоборот — горячая. Алиса закрыла глаза. Последним, что она увидела, было перевернутое изображение какого-то YouTube-блогера. Она проснулась примерно через час от тишины. Ноутбук замолчал, потому что ролик закончился, и YouTube не нашелся, что показать после него. В комнате пахло вином. Воздух был спёртым и тяжелым, словно кто-то сжег несколько свечек. Алиса заставила себя встать, открыть окно и дойти до ванной. Она умылась холодной водой и посмотрела на себя в зеркало. Наверное, стоило бы накраситься. В отличие от встречи с Жанной, для Вадима она была готова немного постараться. Все-таки он видел ее совсем другой, как минимум, счастливой. Ну, сделай масочку. Нехидно попросил Дима. Он обожал подшучивать над тем, как Алиса пила кофе, нацепив на лицо тканевую маску. Но на это у нее точно не осталось сил, поэтому она обошлась тушью и расческой. Ну вот теперь она хотя бы отдаленно напоминала ту девушку, которую видел Вадим. Ей послышалось, что в соседней комнате что-то скрипнуло, и она поймала себе на мысли, что снова ждет Диминых шагов. Словно в его комнате она и правда заперла что-то осязаемое. Но призраки ее не пугали. Пусть приходят, если им хочется. С ними легче, чем с людьми. Гораздо страшнее принять тот факт, что диминых шагов вообще больше не будет. Часы подсказывали, что можно было попробовать выйти из дома. Вряд ли роман все еще ждал ее внизу. Она оделась, взяла шоппер и вышла из квартиры. Ее снова охватило чувство беспомощности. Что ж, видимо, ей предстояло научиться с этим жить. Она выглянула в окно на лестничной площадке. У подъезда никого не было. Она выдохнула. «Может быть, закажешь такси?» — разумно предложил Дима. Идея была отличной, но, проверив цену в приложении, Алиса пришла к выводу, что не может позволить себе такой роскоши. Утренний наказ Жанны о том, чтобы выйти на работу, перестал звучать издевательски и обрел реальный смысл. Алиса обреченно убрала телефон в карман, спустилась вниз и толкнула дверь. Возле дома действительно не было никого подозрительного, и она ускорилась, чтобы быстрее добраться до метро. В конце концов, в метро легко затеряться, а на конечной станции она напишет Вадиму, и он ее встретит. Алиса улыбнулась своему плану и воодушевленно ступила на широкий тротуар. Теплый летний ветер ласково трепал волосы. Впервые за несколько дней небо было ясным. Внезапно сквозь прикрытые глаза Алиса уловила стремительное движение впереди. Она присмотрелась и увидела скутер, который мчался прямо по тротуару, намереваясь, видимо, объехать ее справа. Алиса набралась смелости и решила крикнуть ему, чтобы тот ехал по дороге, а не распугивал пешеходов. Но она не успела произнести ни звука, потому что в один момент водитель скутера вытянул руку и, объезжая Алису максимально близко, вырвал шопер из ее руки. Ее повлекло вслед за скутером. Но она инстинктивно разжала пальцы. В ее ладони осталась лишь пустота. А на коже розовая полоса от соскочившей в рывке лямки шопера. Ладонь саднила, а плечу было непривычно легко. От этой легкости Алисе стало жутко. Она несколько секунд смотрела вслед уезжающему скутеру, пока не осознала, что вместе со скутером исчезает и Димин ноутбук. У нее больше не было расследования. Она сама отдала убийцам свой последний козырь.